Глава четвертая. Вторник. Вечер. Говорят, уходя, уходи. Но куда уйти от человека, если вы с ним помещены в замкнутое пространство, как мышки в стеклянный аквариум? Марина была явно не рада его видеть. Наморщила нос, поджала губы. На ней были синие джинсы, почти не застиранные и обтягивающая черная водолазка. Время властно над каждым, но эта женщина сохранилась едва ли не лучше всех в поселке. Разве что лицо ее было чуть одутловатым, и не такими густыми стали волосы. «Опять ты!» — говорил ее взгляд. «Да как ты посмел после всего, что ты мне наговорил?» Почему он в свое время прикипел к ней? Наверное, дело было в ее внешнем сходстве с... Даже волосы у нее были такие же. И манера откидывать их назад, чуть наклонив голову. И, конечно, общее несчастье. Но оказалось, что одной разделенной боли маловато для того, чтобы построить что-то похожее на счастье. И хорошо, что они были не наедине. Присутствие Васьки как-то держало их обоих в рамках. Катастрофа 2013 года застала Ваську из Долгопрудного молодым пацанам. Он тогда был учащимся ПТУ, а может колледжа или техникума. Причем сам он этого, скорее всего, не помнил и говорил, что в первом учебном году больше курил куришку и бухал бухашку, чем посещал занятия. Он был бабник, сквернослов и балбес, но с картошкой веснущатое ребое лицо, теперь изрезанное морщинами, будто ему было не 40, а шестьдесят. Марина Ваську терпеть не могла из-за его неинтеллигентной манеры вести себя, еще потому, что он имел привычку распускать руки щипать и щупать всех женщин, которых считал свободными и за которых не мог получить в глаз. Но ей приходилось его терпеть, потому что этими же руками он умел налаживать любые механизмы. Да, и в отличие от того же Жигана, человек он был безлобный и легкий, даже когда был пьян. Он сливал откуда-то из автоцистерны на шоссе спирт высокоочистки. А еще благодаря Ваське не возникло проблем с подключением экрана такого, на котором можно было все рассмотреть подробно. «Нихера сия!» — сказал Ясия. Такими комментариями механик сопровождал просмотр диска. «Как раньше, в кино», — подумал Николай. Кроме сцены на проспекте, больше на записи ничего интересного не было. Только полет над мертвой столицей, над бесконечным полем машин, обредших свою последнюю бесплатную стоянку. С прахом водителей внутри, получивших свою бесплатную кремацию. Судя по ровным рядам автомобилей, люди там погибли мгновенно. Иначе, даже объятая пламенем, машины бы врезались друг в друга и вылетали с дороги, как бильярдные шары. Все эти Форды, Хёндаи и Гелендвагены. А так люди даже ничего не успели понять и наверняка закончили жизнь, проклиная мэрой пробки и даже не подозревая о занесенной над ними длани Всевышнего. «Ети твою налево!» — произнес Василий, обгрызая ноготь — «Да сколько же их там?» «Это еще относительно небольшая пробка. Совсем не час пик, когда какие-нибудь шишки с кортежем проезжают. Пробки бывают и побольше», — ответил биолог. Наконец они добрались до места, где Николай увидел человека в узыка. Теперь, рассмотрев его лучше, они увидели, что тот идет, сгибаясь под тяжестью большого рюкзака. Через плечо у него был перекинут автомат по виду калашников. Когда запись дошла до отметки, которую Малютин запомнил, он включил замедленный режим. «Да в рот компот!» – Вася заержал на месте, глядя в экран вытаращенными глазами. Оно явно было живое. Быстро перемещалось, словно прячась за автомобилями, и приближалось к человеку. А потом и это нечто, и человек в костюме химзащиты исчезли из поля видимости – потому что аппарат полетел дальше, безразличный к тому, что происходило внизу. Марина смотрела молча. Лишь лицо ее то бледнело, то наливалось краской. «Я так и знала», — наконец произнесла она. «То, что столица погибла, — это своего рода секрет Палишинеля». «Какого «шинеля»?» — поднял брови Васька. «Да и про другие города я тоже не сомневалась». Проигнорировав его вопрос, продолжала она. «Мы очень многого не знаем о мире, в котором теперь живем». «Сидим здесь, как хомяки, доедаем свои запасы». «Но люди-то в Москве есть», — произнес Малютин. «Люди! На сотни тысяч мертвых увидели одного живого и прячутся, как мы. На открытом месте без костюма не пройти. Хорошая жизнь». «Другой нет. Может, где-то и есть, но далеко. Знаешь, я видела птицу». Ее голос стал задумчивым. «В бинокль. Я в него иногда смотрю, на Москву, когда нет облаков». «Мне давно птицы не попадались». Даже обычные грачи и воробушки. Никитич подстрелил какую-то курицу, и уже радость. Какую еще птицу ты видела? Да уж не синюю птицу счастья и не аиста, приносящего детей. Но и не ворону, — произнесла женщина задумчиво. Я хоть и школьницей была, когда конь бледный пришел, но хотела поступать на астрофизику. Смешно, да? Все отговаривали. Зачем, мол, бабе на звезды смотреть? Зато я знаю, что такое угловой размер — И как, исходя из него и расстояния, определить реальный размер объекта? А если я скажу, что у нее размах крыльев метров десять, ты не решишь, что я сумасшедшая? Я сейчас не удивлюсь даже Иисусу со скортом ангелов. А тут какая-то птичка, фыркнул биолог. Может, это альбатрос или гриф из зоопарка? Ты все шутишь, а у меня есть другое объяснение. Ему показалось, что она немного оттаяла. Может, не все так безнадежно, подумал он и подсел поближе. И плевать ему было на то, что сволочь-механик криво усмехнулся. «Понимаешь, она кричала!» – продолжала Марина. «Меня пробирала прямо через кожу. Кричала она так, будто ей очень плохо. Будто она самая одинокая во всем мире существо. И будто она плакивает землю, и человечество, и нас. Да хватит уже!» Василий доел свою тушенку прямо из банки, но взять вторую порцию не решился. «Достала на и депресняк!» «Птица у нее кричала!» «А конь бледный. Болел, что ли, он? Или накурился?» «Ну ты, придурок, Вася!» — не выдержала за вскладом. «Это с Иоанна, богослова! А тебе меньше пить надо. Ладно, давайте второй файлик запустим». Вторая запись оказалась совсем короткой. Погода там была хорошей, и ровный полет аппарата под серым небом не предвещал ничего стоящего внимания. Все тот же мертвый ландшафт внизу, по цвету похожий на небо. Запись включилась, когда беспилотник пролетал над жилым районом, месторасположение которого Николай бы сроду не определил. Такие же типовые районы есть или были в каждом городе, от Калининграда до Владивостока. Пятиэтажные хрущевки, торговые павильончики, девятки Нивы во дворах, детские площадки. «Вакцина!» — вдруг произнес Василий. «Ну точно она!» «Что?» — хором переспросили Малютин с Мариной. Сергей в посад, шесть!» а по-простому поселок Вакцина, мой дядя там жил. Я там бывал, когда совсем шкетом был. Примерно в этих местах. Это типа военный городок. Ну, туда типа автобус ходит». Его даже никто не поправил. Говорить о явлениях прошлого, настоящем времени было у них делом обычным. Между тем городской микрорайон на записи уступил место ровным рядам ели или сосен. Деревья были черные и голые, что подтверждало теорию Николая о том, что хвойные леса не имели шанса уцелеть вблизи от мест заражения. Он вспомнил знаменитый ржавый лес вокруг Чернобыля. Теперь такие были повсюду. Аппарат сбросил скорость. Лесопосадки внизу закончились. Впереди, в обе стороны от дороги, которая уперлась в пропускной пункт со шлагбаумом, тянулась железобетонная стена с колючей проволокой. Куда более основательная, чем вокруг их поселка. Асфальтовая дорога за ней сменилась бетонной. Первым стояло здание, похожее на административное, на какой-нибудь горсовет. На нем был даже флагшток, но сам флаг отсутствовал. Остальные строения россыпью стояли поодаль, частью обшитые пластиком, а частью из простого серого бетона. Голый конструктивизм и никаких архитектурных изысков в духе сталинского ампира. «Филиал НИИ микробиологии Министерства обороны», — вдруг произнес Малютин. «Чего?» «Да ничего, о микробиологии. Тут его филиал, вирусологический центр, там вакцину от Эболы делали и от прочей дряни». Облетев комплекс зданий по кругу и зависнув ненадолго возле каждого из них, беспилотник, похоже, отправился в обратный путь. «Подожди, останови!» – крикнул вдруг Николай. Женщина нажала на паузу. Но только отмотав немного назад, они увидели то, во что Бионок сначала не поверил. На глинистой и мокрой после дождя земле чернела цепочка следов. Явно человеческих. Будто там прошли человек десять. Минут пять они сидели, не произнося ни слова. И даже когда Васька, оправдывая свое кошачье имя, попытался утянуть из ящика очередную банку тушенки, хотя свою норму на неделю он уже получил, Марина рта не открыла, а только треснула ему по руке тыльной стороной ладони. Он думал, что она не видит. Николай показал мастеру на все руки свой кулак, мол, ты не один такой умный. «Никому об этом видео ни слова!» — наконец нашлась женщина. «Разве что Семеночу, хотя ему расскажем завтра утром». «Всегда бы она была такой сдержанной и разумной», — отметил про себя Малютин. Остаток вечера обещал быть скучным. Василий пошел перебирать запасной генератор, который он надеялся либо привести в чувство, либо разобрать на запчасти — А сам Николай вызвался помочь заведующей перетащить на первый этаж пару коробок и ящиков. Она по-прежнему делала вид, что холодна, как айсберг, который напоролся на Титаник. Но биолог видел, что все не так безнадежно. Уж чего-чего, а женский рот он знал. «Пожалуй, если ставить себе реальные цели, то можно добиться», — подумал он. Про то, что ему обещали тушняк, занесение корольной службы, якобы как в подарок ко дню рождения, он пока не напоминал. «Успеется», — решил Николай. «Если снова втереться к ней в доверие, то можно получить больше, чем несколько банок». Он перетащил три самые тяжелые коробки, когда внезапно раздался противный, режущий слух, звук электрического звонка. «Что это?» Малютин мигом выбежал из подвального этажа. «Сигнал тревоги!» Марина склонилась над пультом. «Такой звенит здесь, когда кто-то открывает снаружи ворота. Жалко, что камер нет. Это могут быть только Колосковы». В клубе тоже его услышали? «Там я проводку разобрал!» — вклинился в разговор Вася. «Сгнила!» «То есть кроме нас никто не в курсе?» — быстро сориентировался биолог. «Мы ближе всего к выходу. Мы проверим. Давай, Самоделкин, бери свою сайгу. Надеюсь, она заряжена у тебя». Сам он подхватил стоящий в коридоре специальной стойки карабин. Не забыли они взять и фонари налобные. Без них снаружи нечего было делать даже вечером. Одевшись, оба выбежали в шлюз. Дождавшись, когда Василий закроет внутреннюю гермодверь, Малютин повернул штурвал наружной. На улице ощутимо похолодало. Снежная крупа падала на прозрачную крышу трубы. Тусклый свет из окна склада почти не разгонял темноту, прорезая в ней лишь узкую дорожку. Остальной поселок был практически весь погружен во мрак. Ближайшие обороты были в ста шагах отсюда. Снаружи их можно было открыть ключами, связку которых их группа нашла в поселке, когда несколько лет назад пришла сюда. Стемнело еще не окончательно, и на фоне белесой стены хорошо выделялся прямоугольник распахнутой двери. Но никого рядом не было. «Да где же они?» Малютин был уверен, что это вернулись охотники. «Гляди!» Василий указал в сторону стены, чуть левее ворот. Там, прислонившись к бетону, сидел на земле человек в защитном костюме. «Никитич, ты что ли?» Малютин узнал его синий прорезиненный костюм, импортный, с какого-то химического производства. Больше ни у кого такого не было. «Никитич, ты живой?» Костюм сидящего был заляпан, будто человек в нем полз по грязи. Именно поэтому они не сразу его заметили. Дыхательная маска сбилась на бок, рюкзака за спиной не было. Старик поднял на них глаза. Только теперь биолог заметил широкую прореху в его защитной одежде, на боку. Блеснуло в луче фонаря дорожкой с капель крови на земле. Он был жив и находился в сознании. Глаза его были открыты, страшные, отсутствующие. Зрачки расширены, как бывает, от страха или шока, и на свет фонаря почти не реагировали кожа лица была землистой. «Пошли!» — встряхнул его биолог. «Обопрись на нас!» Похоже, на роду у него написано было быть нянькой для всяких покалеченных. И это при том, что он чувствовал к ним жалости еще меньше, чем «Доктор Хаус» из популярного когда-то сериала. Старик послушно поднялся. Они подхватили его подмышки. Шел он так, как будто вот-вот упадет, подволакивая левую ногу. «Тоже его так потрепал!» — нервно подумал Николай. «А где Боря с Лехой?» – сдуру спросил Васька старика уже в трубе. Сам Малютин собирался все расспросы отложить на потом. Сначала надо было убедиться, что жизни того ничего не угрожает. «Они идут?» «Нету их!» – прошелестели слова, как сухие листья. «Пропали!» Больше старик ничего не сказал. И у Васи хватило ума не переспрашивать. Марина их уже встречала. Она приготовила аптечку и даже освободила полившуюся в подсобке койку. Пахла спиртом и йодом. Дантиста, который был самым опытным из них во врачебном деле, позвали, но первую помощь она могла оказать сама. — Как это вас так? Звери? — спросила она, обрабатывая рваную рану и накладывая повязку. — Не звери, — пробормотал охотник. — Люди? — хором переспросили они его. — Не люди. Ответ еще больше запутал их. А рана, как показалось Николаю, который сам кое-что понимал в анатомии, была мало похожа на наживую. Мы завалили ее. Внезапно заговорил старик, голос его на время брел четкость. Долго с сынками караулили. Хотели доказать, что не врем. Она не испугалась, хотела спикировать на нас. Только три... Семеры в корпус и очередь в крылья ее угомонили. Фон, правда, у нее не слабый. Мы побили ее возле посада. Она в пикапе возле кафе у Арама. И пацаны где-то там остались. Я на секунду отвернулся, а их нет. Увидел что-то. Побежал. Себя не помню. Мозги помутились. Очнулся уже здесь. Надо сходить за ними. Да что он несет? — не поверил Василий. — Кого они подстрелили? И что за пикап? Я работающей машины хрен знает, сколько не видел. Он не знал, что старый хрыч недавно отремонтировал «Тойоту-пикап», и она стояла в гараже примерно в километре отсюда, там, где была большая станция техобслуживания, при ней армянское кафе и небольшой магазинчик. А вот Малютин про это слышал. — По мне, это на бред не похоже, — не согласился биолог. Он просит сходить за его сыновьями, с которыми что-то случилось». Длинная тирада, видимо, истощила силы Никитича, и когда они снова посмотрели на него, пожилой охотник лежал без движения. Только по слабому дыханию можно было понять, что он жив. «Сознание потерял?» «Больше похоже на сон, если я хоть что-то понимаю». Марина приподняла века охотника и посветила фонариком. Тот забормотал бессвязные слова, но не очнулся. «Думаю, это связано с шоком». Это ты как считаешь, Коля?» В другое время Малютин усмехнулся бы тому, что она так назвала его. Но в этот момент он боролся с внезапно подступившей дурнотой. Вид кровавой раны сыграл свою роль. Паршиво она выглядела. «Что-то мне нехорошо». Никому конкретно не обращаясь, объявил он и побрел в санузел, где его чуть не вырвало. Держась за ржавую трубу, он почувствовал, как в глазах все расплывается. «Не похоже на лучевую» но плохой знак. Похоже, посадил на консервах желудок. Когда он вернулся в хранилище на первом этаже, там уже была целая толпа. Пять человек, не считая Марины. Все мужики и все как один здоровые, плечистые. Все эти ребята более-менее умели стрелять и были в поселке неофициальной милиции. Малютина они не любили, а он отвечал им взаимностью. — Где, дед? — услышал биолог знакомый голос со стороны коридора. «Какого черта у вас тут вообще творится сегодня?» И точно. семёныч собственной персоной зашел в помещение. Староста был в камуфляже, скорее в форме охранника, чем военного. И при своей любимой кабурье, которую он иногда носил как символ власти. Следом ошел Максим Бураков, его помощник с помповым ружьем в руках. «Я ему в подсобке постелила», — отвечала кладовщица. «Завтра перенесем его в медпункт, но пока нельзя, нужен покой. Вроде лучше ему». Лев Тимурович сказал, что жить будет. Рана, конечно, грязная и рваная, но не глубокая. Остальное – ушибы, ссадины и сотрясение мозга. Похоже, от падения. Что за животное его подрали? Врач сказал, что на волковых собак не похоже. А сам он что, говорил? Говорит, так и не понял, что это было. Мол, темно было, но в пистолете у него всего два патрона. Похоже, в кого-то стрелял, хотя сам не помнит. Чепуха какая-то. Быть такого не может. И где Борис с Алексеем? Ох уж этот Семеныч, Как и все люди его поколения, не признававшие интернет, он считал мир простым и однозначным, не имеющим места для небывальщины. Именно поэтому Малютин не стал излагать ему свои догадки. Того и гляди, смирительную рубашку наденут. «Говорит, что они пропали уже тут, в двух шагах от поселка, возле кафе», ответила Марина на полтона тише. «Надо сходить за ними, как бы чего ни случилось». «Ни за что!» отрезал Семенович. Только утром. Никто на ночь глядя из деревни не пойдет. Его мордовороты молча покивали, косясь то на окно, то на шлюзовую дверь. Им было явно сыкотно выходить за порог. Утром спасать будет некого, произнес Малютин, и все повернулись к нему. Если они еще живые, или кровью стекут, или замерзнут, или дозу получат. Есть желающие пойти со мной? Никто не заметил, как он минуту назад, проходя мимо стеллажа, а прокинул в себя из банки 100 миллилитров спирта, предназначенного якобы для протирки микросхем, но который Василий явно приготовил для себя. Николай почувствовал, что тоже хочет свои внутренние микрочипы. «Никого не пущу», — уже не так уверенно повторил староста, обводя взглядом остальных. Но поддержки не нашел. Люди были не против дать психу шанс. Но никто не рвался в добровольцы. Наступила такая тишина, что слышно было бульканье воды в трубах, и звук работы фильтровентиляционной камеры. «Пошли, Васек», — громко сказал Малютин. «Прогуляемся. Ты же мужик. Надо помогать ближним». Механик посмотрел на него дикими глазами, как на самоубийцу. Даже попятился. «Меня в это не впутывай. Все знают, что ты на голову ушибленный и ищешь смерти. Вот только даже она тебя не берет». А зато во взгляде Марины читалось «Да ты просто герой». В другое время биолог был бы этому рад, но сейчас просто отметил. «Если живы, приведу. Если нет, принесу то, что осталось». Он повернулся к шлюзу и поправил несуществующую шляпу на голове. Василий, так и не расстававшийся со своим ружьем, открыл ему гермодверь и очень поспешно с грохотом запер за ним. В самом начале, когда только стало можно выходить на поверхность, он сознательно искал встречи с безносой старухой с косой в руках. Забирался на верхотуры, телевышки, заводские трубы, верхние этажи и крыши, якобы для того, чтобы осмотреть окрестности. А на самом деле, в последний момент он всегда останавливался, будто натыкаясь на незримый барьер. Этот же барьер не давал ему даже просто поцарапать себе кожу ножом или бритвой. Тогда Николай начал делать более дальние вылазки. Ходил так далеко, насколько это было возможно. Залазил в такие места, где предположительно был шанс наткнуться на других людей. Супермаркеты, оружейные магазины, склады. Но ему не везло. Пару раз он натыкался на следы человека, но старые. А через пару месяцев это желание выгорело. Осталось только пустое любопытство, которому он иногда давал волю, чтобы прогнать уныние, подхлестнуть нервы и разогнать кровь. Сейчас он шел в сторону кафе, в надежде отыскать сыновей Никитича. Со стороны это, наверное, выглядело забавно. Человек в непромокаемом плаще и респираторе идет в темноте по шоссе, вдоль полузгнивших березок, стоящих как палки в воде, обходя ржавые пустые машины и напевает «Strangers in the night» «Two lonely people, we were strangers in the night, exchanging glances». Мурлыкал он песню о нежданных встречах в ночи и вечно любви, понимая, насколько сильно фальшивит. Фура длинномер перегородила дорогу так, что ему пришлось сойти на обочину, заросшую высохшим кустарником. Под ногами хрустела корочка льда и хлюпала грязь. Ему неприятно было обходить эту махину, потому что она загораживала обзор. И с обеих сторон к нему можно было подобраться почти вплотную, а он и не заметил бы. Ружье подрагивало в руке. Адреналин зашкаливал в крови, в ушах стучали молоточки. Машины, машины, машины. Здесь в них не было мертвых. Все люди вылезли тогда, в день катастрофы, и ушли, чтобы найти последний приют в другом месте. А вот и забор станции техобслуживания. Надо же, как он быстро до нее добрался. Он прошел мимо заправки, пнул ногой пустую канистру, которая загрохотала и покатилась под уклон во враг. Сделал он это нарочно. Если кто-то там есть, двуногий или четвероногий, пусть выходит сейчас, а не сидит в засаде. Но встречать его никто не вышел. Даже тут я никому не нужен. Прошел мимо нескольких ремонтных боксов. Раньше здесь регулировали развал схождения, меняли колеса, делали тюнинг. Один из этих боксов и использовали охотники. Вот впереди показалось кафе. Перевернутая шашлычница, разбитый уличный холодильник, где раньше стояли напитки, реклама Кока-Колы, ветер, терзающие остатки навеса, разбросанные пластиковые стулья и битые стеклянные бутылки. В свете фонаря мелькнула вывеска. Уарама, шашлыки и шаурма, всегда из свежего мяса. А вот и пикап. Машина стояла на выложенной плиткой площадке. Биолог узнал бампер и мощные прожекторы на крыше. Фирма «Никитич и сыновья», до войны вообще не существовавшая, а потому не зарегистрированная, подвергла пикап интенсивной переделке. И поскольку нормального бензина вокруг было днем с огнем не найти, они перевели двигатель на этанол. Теперь машина была таким же алкоголиком, как сам старик. Фары не горели, но в салоне светился один тусклый огонек. Дверцы были распахнуты. Рядом лежал измазанный кровью брезент. А в кузове... Николай сначала принял это за тушу коровы, но, приглядевшись, он увидел, затаив дыхание и чувствуя, как от ужаса мороз по коже продирает. Биолог смотрел на существо, которого просто не могло быть здесь в принципе. На нашей планете такое создание могло существовать, ходить, летать или плавать, только в кайнозойскую эру. Огромный стекленевший глаз, казалось, следил за человеком. Кожистые крылья, в которых виднелись полные запекшиеся крови пулевые отверстия, были сложены и смотаны металлическим тросом. Через борт свешивалась покрытая чешуйками лапа, которая была увенчана несколькими острыми когтями, как у гигантской курицы. Борис и Алексей ребята были не маленькие, но и втроем братья Колосковы не сдвинули бы с места эту тушу, не говоря уже о том, чтобы дотащить сюда, не будь у них машины с лебедкой в кузове. Там, где у существа должна была находиться грудная клетка, виднелись голые ребра. Будто кто-то вырывал из нее плоть целыми кусками. И второй лапы не было, торчала только бедренная кость и пучки сухожилий. Хотя шкура, Малютин не проверял, но готов был поспорить на свой обед, была почти как у носорога. Биолог увидел, что ручка дверцы пикапа вымазана кровью, и тут оцепенение как рукой сняло. По снегу от самого бампера шел след, будто кого-то или что-то волочили в сторону закусочная рама. Со стороны кустов хрустнула ветка, тихо, но отчетливо. В самом кафе что-то бумкнуло, будто кто-то тяжело спрыгнул на пол. И тогда инстинкт наконец-то победил и взял под контроль тело, отобрав рычаги управления у неадекватного разума. Николай побежал с такой скоростью, как не бегал даже в восемнадцать, когда его отправляли от института на соревнования. Разум словно помутился, а взгляд бесстрастно фиксировал творящееся вокруг. Малютин перепрыгнул через что-то, да более похожее на цепочку следов, отчетливо проступающих на свежевыпавшем снегу. «Твою мать! Твою!» Он не заметил, как добежал до подъездной дороги, ладируя среди машин статуй. Десяток раз ему казалось, что он слышит позади себя тихие шуршащие шаги и чье-то тяжелое дыхание. Но невозможно было это проверить, не остановившись. А вот ты мирный. Дорожный знак, говоривший о том, что здесь находится населенный пункт. К стене он подбежал, уже выдыхаясь. Прыжком заскочил в ворота и понесся дальше. И только оказавшись внутри периметра, Николай заставил себя остановиться и пройти остаток пути шагом. Его впустили на склад по условному стуку и сразу же накинулись с расспросами. «Я не знаю, что там. Но явно что-то было. Их нет. Ни живых, ни мертвых. Туша убитой птицы в кузове. Частично разобрана. Это и правда гигантская тварь. Если взять тележку или санки, можно привезти утром. Это килограмм сто свежатины, если ее вообще можно есть, в чем я сомневаюсь. Я вообще не думаю, что стоит туда возвращаться», — пытался внятно рассказать о случившемся Малютин. И тут он хлопнул себя по лбу. Не говоря ни слова, он развернулся и направился в шлюз. «Я сейчас!» — бросил на ходу Николай. «Ждите!» Он вспомнил, что не закрыл ворота. Нельзя было оставлять их открытыми, чтобы там не произошло. Дед не врал, и пацаны его не сами ушли. «Ты куда?» — крикнул ему вслед Василий. Но Малютин не ответил. Грохнув посильнее дверью шлюзовой камеры, он во второй раз выбрался в промозглый осенне-зимний вечер. Уже на подходе к стене он почувствовал, что-то не так. Дверь. До этого она была распахнута, а сейчас — приоткрыта. И почему-то все волосы на его голове, а с ними волоски на коже, стали дыбом при приближении к этой черте. Почему-то ему хотелось убежать как можно быстрее. Если возле станции его охватил вполне объяснимый разумный страх от увиденного, то здесь это был иррациональный ужас от неувиденного. Будто налетел порыв ледяного ветра и пробрал до костей так, что ни следа не осталось от былого пьяного бахвальства. Чего ему только стоило пересилить себя, сделать последний шаг и протянуть руку. Но и тут он не смог, как хотел, спокойно закрыть ворота. Вместо этого он взялся за ручку, дернул и потянул на себя, но его трясущиеся руки долго не могли запереть задвижку. Это была не герма, а обычная стальная дверь. Наконец замок закрылся. В последний миг Николаю показалось, что с той стороны на дверь осторожно надавили, будто проверяя. Ему показалось, что он слышит что-то, то ли свист, то ли щебет, то ли горловой клекот, но очень тихий, на грани слышимости. Может, я схожу с ума, и мне уже мерещатся и следы, и черт знает что. Но почему-то он мог теперь спокойно стоять, только если прижимался спиной к стене, а не как иначе. Даже если это был безопасный внутренний двор поселка. Ему хотелось иметь максимальный обзор. Он буквально заставил себя клипнуть от стены и зашагать к складу. «Что случилось?» — спросила его Марина, когда он тяжело дыша снова зашел в хранилище. «На тебе лица нет». Все взгляды были направлены на него. Все ждали его рассказа. «Да так, ничего. В кузове действительно лежит мертвая тварь с крыльями. Такая злая птичка, размером с корову». Ее сначала застрелили, а потом выпотрошили и расчленили. А братцев нигде нету. Можете утром сходить сами и проверить. Он почувствовал ломоту в висках. Горло подступала тошнота. «Я иду домой», — объявил Малютин. «Болит голова. Я сегодня достаточно пользы принес человечеству. Дальше давайте без меня». Уже не скрываясь, он снова выпил приготовленные Васей для себя сто грамм и съел деликатес Три вареной тепличной картофелины. О том, что ты видел никому, последнее, что сказал ему Семенович. Мне еще паники не хватало. Все, иди. Опьянение и слабость в ногах нахлынули как-то внезапно. После дежурства на вышке, после смерти и похорон сумасшедшей бабки, после кладбища истории половного строителя вертолетов, после всех этих катакомб, тетрадрахм. Ах, да, гекатомб! Вспомнил он нужное слово на видеозаписи, после загадочного появления старика и не менее загадочной пропажи его сыновей, не сопливых пацанов, а здоровых лбов, каждый из которых самого Николая мог в баране рог скрутить, после одиночного похода к кафе и вида всей этой кровищи. «Если они были там, то им уже не нужна моя помощь. Совсем не нужна». После страшно гнетущего напряжения от того, что было там, за дверью, Даже если там была только пустота. После всего этого не грех ужраться в усмерть. А он ограничился только от... еще одной стопкой. Все-таки он был бывшим ученым, а не сельским алкоголиком. Он думал, что на морозе его отпустит, в голове прояснится. Но стало только хуже. Не прощаясь ни с кем, Николай вышел и побрел по трубе к дому, надеясь, что ноги успеют его донести туда прежде, чем подкосятся хотя тело все больше принимало положение Пизанской башни. Он буквально бежал, держась за стенку. Странно, все-таки не на голодный желудок пил. А вот и его клетка. Хоум, sweet home, Его панцирь, его раковина улитки, куда он уползал всякий раз, когда люди и жизнь слишком сильно тыкали его прутиком. Он уже подходил к своему порогу, когда увидел, что в доме Тимофеевых включен свет и широко распахнута шлюзовая дверь. Собаки нигде не было. Любопытство — проклятая вещь, которая никогда не доводит до добра, включилась раньше, чем он успел подумать. Заглянув внутрь, Малютин увидел что-то красное на полу и что-то, чего не должно было быть на стене. Оно стекало, как тягучий клей. Отпрянул. И в этот момент его едва не сбили с ног. Загрохотали ботинки и сапоги. Он увидел людей, причем они были не в УЗК, а в обычных куртках. Двое из них тащили третьего, заломив ему руки. Четвертый, Николай узнал в нем же Гана, нес в вытянутых руках топор. «Что за кипиш? Пожар, что ли?» — спросил недоумевающий биолог. «А, это ты, Микроскоп? Какой-то долбанутый день. Тимофея в жену зарубил. Идем его старости сдавать». — Да ты что, топором? Насмерть? Наповал? Прямо между глаз? — Еще на одного человека меньше стало. — Это скоро нас совсем не останется, — промелькнула в мыслях у Малютина. — Вот к чему супружеская жизнь приводит, — вслух сказал он и добавил, не обращаясь ни к кому. — Вот видишь, Марина, как хорошо умеешь <связь> держать дистанцию. Мысли его уже потекли, поэтому он не стеснялся держать душу нараспашку перед чужим и неприятным ему человеком. Первый признак. Но Жигану было, похоже, не до шуток. «Он опирается, несет какую-то туфту, говорит, что Ети видел, Ети снежного человека, и ни одного, прикинь, Эти, так он его называет. Как убивал, не говорит, мы его почти голым, в майке и труселях на улице поймали, с топором, сейчас его заперли в сарае» где раньше косилки и мотоблоки стояли. По виду белочка, но он трезвый, как стекло. Жиган принюхался и усмехнулся. «Не то, что ты, профессор. Вон как перегаром несет». «Да я только сто грамм. Там у ворот на меня что-то накатило, как будто пиявка к мозгу присосалась. Тянет и тянет. От этого и хреново. Алкоголь ни при чем». «Ага, знаем мы. Сто плюс-минус литр. Пиявка. Иди, отоспись, а, а то свалишься на улице. И хана» воспаление легких. Вон как погода шепчет. Да ты прям мать Тереза и Папа Римский в одном флаконе. Все, как говорят пассажиры, я на боковую. Разбудите меня, если будет конец света. Новый. Придя, наконец, домой и отгородившись от мира непроницаемой перегородкой, Малютин тут же бухнулся на кровать, которая жалобно скрипнула под его весом. Проклятый матрас совсем продавился, буркнул он про себя. Он укрылся тем же старым одеялом, сунул под голову подушку, из которой лезла набивка. Простыня была, как и все вещи, потрепанная и застиранная. Общая прачечная в поселке худо-бедно работала, а бытовая химия, которую они добывали во время рейдов по супермаркетам Сергиева Посада, хоть и потеряла половину своих свойств, но еще была годна. Уснуть ему удалось не сразу, несмотря на выпитую порцию аквавита. перорально, как говорят фармацевты и таблетку снотворного, которой вообще-то не стоило мешать со спиртным. Да в любом случае, нечто произведенное в 2012 году пить в 2033 было нежелательно. Когда он растянулся во весь рост, голова его ткнулась в острый край какой-то вещи. Малютин матюгнулся, рукой нащупал мешающий предмет, которым оказался дневник в кожаной обложке и в твердом переплете, тот самый, из тайника в подвале. Скупо и сжато эта маленькая книжка рассказывала историю человека, вся жизнь которого была подчинена правилам, инструкциям и прочим нормативным документам. Николай читал ее не подряд, иногда пропуская абзацы, а иногда целые страницы, когда становилось скучно и шли занудные перечисления инвентаря, запасов и ничего не говорящих имен. 15 июля 2013 года. Сегодня десятый день, как нас разместили. «Нашу семью еще человек пятьдесят. Все с завода, где я работаю. Обживаемся. Те, для кого поселок предназначался, не успели. Майор, который вел грузовик, сказал, что привезут еще людей. Ждем». 31 июля 2013 года. Не вернулись и не привезли. Мы последние. Теперь уже точно. Целый день дожди. Зато в небе со стороны столицы больше нет огней. Думаю, если бы мы были на открытом месте, нам был бы конец. Жена и дети нормально. До сих пор не верят, но нормально. 7 августа 2013 года. Москвы нет. Ни самолета, ни машины уже сколько дней. Последний самолет был в первый же день. Я своими глазами видел, как он упал за лесом. Последние машины, военные, проехали неделю назад. Больше ни с запада, ни с востока. Никого. Ясно, что никто за нами не придет в ближайший месяц. Но в остальной России должны были остаться центры власти, и они придут за нами рано или поздно. Надо только продержаться. Продукты есть, вода есть, даже лекарства есть. 1 марта 2014 года. Сегодня я понял, что это за поселок. С трудом, но нашел документы, в которых говорится, что его строили для размещения защищенного пункта управления проведением спасательной операции. То есть кто-то еще год назад или больше знал, что эта война начнется. Но, видимо, никто из них не добрался. 2017 год. За что? Почему? И как теперь жить? Только ради дочки. Николай сначала не понял, к чему относится эта запись, но вспомнил дату на могильном камне, и вопросы отпали. После этих слов на бумаге... Через всю страницу была проведена по линейке жирная черта красной ручки. Следующая запись тоже была короткой. Их разделяло всего две строки, но между ними пролегла дистанция в два года. «Я знал, что она уйдет. Надеюсь, вы вместе там. Простите меня. 2 сентября 2019 года. Я к вам приду. Я же обещал. Остались только кое-какие дела здесь. До остальных мне дела нет». «Должен узнать, что там в Москве». Вот так. Уже почти все ясно. Он не смог их спасти, хотя очень пытался. Они все равно умерли. То ли от болезней, то ли еще от чего. Так бывает. Да на самом деле не бывает иначе. Жизнь – не фильм из Болливуда с хэппи-эндом, где все поют и пляшут. Но и это не подорвало дух человека. У него хватило сил привести, починить и заправить беспилотник». Наверное, он действовал как механизм. И после этого он прожил достаточно долго, и другие жители в поселке оставались. Ведя взглядом вдоль аккуратных строк, Малютин дошел до последней фразы. «2024 год, август. Все ушли. Пойду за ними. Может, еще сумею догнать. Хотя, может, это они правы и знают то, чего не знаю я. Через пару дней напишу». Больше записей не было. Но Малютин не успел это осознать, потому что провалился в сон, как в какую-то болотную топь. Они шли вдвоем посреди по-летнему одетой толпы по нагретому солнцем тротуару. Мимо проносились автомобили. «Пошли, пошли, быстрее!» — звала и увлекала его за собой она. Он услышал доносящуюся откуда-то музыку. Играла незамысловатая мелодия, похожая на звучание шарманки. Они оказались в узком переулке. Мелькали витрины маленьких магазинчиков. На клумбах и прямо на балконах росли красивые цветы. Художник с мольбертом рисовал портреты людей. Играли уличные музыканты. Она тянула его за руку. Они почти бежали. «Скорее, а то закроют, и мы не успеем к началу». Он почувствовал запахи сладкой ваты, попкорна, жарящихся гамбургеров. Почему-то он понял, что это были именно гамбургеры, а не шашлыки или что-то еще. Течение толпы вынесло их к железным воротам. Он не любил такие сборища, но тепло ее руки успокаивало и позволяло мириться с этим неудобством. Музыка так гремела басами, что слова развеселой мелодии было сложно разобрать. Он попытался вспомнить как называется этот парк развлечений, но не смог. Наверное, это был какой-то временный, разбитый здесь на лето. И что за цирк приехал сюда на гастроли? Кругом висели афиши, на них львы и обезьяны, всадники с саблями и женщины в перьях. Повсюду были раскинуты шатры и павильоны, стояли палатки и лотки. У ворот губка Боб и Шрек приставали к людям. Дети радовались, улыбались даже взрослые. «Давай сфотографируемся» предложила она, дергая его за рукав, совсем как маленькая девчонка. «Да ну, это какие-нибудь таджики или неудачники. Мне шеф так и говорит. Не будет продаж, пойдешь в ростовом костюме детей развлекать». Надула губки. «Какой ты злой и неласковый». Вот так. А он хотел всего лишь пошутить. «Это я неласковый? Да ты не представляешь, насколько я ласковый». Он попытался включить режим «флирт», но получил полный негодование взгляд. «Но что за талант у меня все портить? «Спокойно, брат, спокойно. Попытка номер два. Вспомним опыт бывалых. Надо сказать что-то важное». Но слова путались и встали комом в горле и застряли на языке. «Слушай, ты мне нравишься. Выходи за меня», — выпалил он все-таки. «На секунду», — она опешила. Потом рассмеялась но не жестоко, а тепло и ласково. Самое необычное признание в любви. Поверишь, если скажу, что оно первое? Не поверю. Ты наверняка получала их десятками. Нет. Ее улыбка в этот момент стоила того, чтобы захотелось смотреть на нее вечно. Я хотел подарить тебе одну... Одно... Он сунул руку в карман джинсов. Черт побери... Я всего лишь косноязычный кандидат наук, а не ловилась. Да где оно потерялось? Ага, вот». Пальцы нащупали бархатный футлярчик. Он уже собирался был открыть его, когда тот, словно живой, рыбкой соскользнул с ладони и полетел через ограждение куда-то вниз, куда вела выложенная мрамором лестница. «Откуда тут, черт возьми, эта лестница? Я сейчас только достану». «Подожди, не уходи. Пойдем поищем вместе». «Я быстро, любимая, будь здесь!» Он выпустил ее руку. Их пальцы расцепились. Бросив на нее последний взгляд, она в своем длинном белом платье стояла возле кассы под оглушающей музыкой, глядя на него большими и почему-то полными страха глазами. Он тоже почувствовал тревогу. Будто повеяло холодным, пронизывающим ветерком, а к сладким ароматам этого вечера примешались запахи гари и гниения. Но люди вокруг словно ничего не замечали. Все так же обнимались парочки, все так же смеялись и бегали дети, запивая мороженое газировкой. Среди толпы ходил клоун со связкой рвущихся в небо воздушных шаров, похожих на гроздь ягод. Почему-то и он, и его шарики выглядели не милыми, а зловещими. Огромный полотняный шатер передвижного цирка сверкал огнями. Аттракционов было столько, что от них ребило в глазах – качели, лошадки, надувной замок, электромобили, паровозики и самолеты. А чуть поодаль возвышалось большое колесо обозрения. Но от всего этого его вдруг замутило, закружилась голова. Как они могли так быстро все собрать? Такие огромные сооружения. Еще вчера тут ничего не было. Здесь же был и художник – но на последней картине, которую он усердно торопился закончить, был кричащий человек, как на известной работе Мунка. Из глаз текли красные слезы, и город на заднем плане горел. Огонь этот выглядел так, как будто его нарисовал ребенок. Все его мысли занимала бархатная коробочка. Он побежал. Быстрее, быстрее. Только бы найти ту проклятую штуку, и откроются врата в дивный мир, где водопады, света и радости — где новые страны и города, в которых мы не были. Но обязательно побываем вместе. Чудесные острова, лагуны, водопады, джунгли с райскими птицами и огромными бабочками, рисунок на крыльях которых похож на россыпь драгоценных камней. Чёртова коробочка! Ну где же она? Только бы найти! Только бы не ушла!» Он спустился по лестнице вниз. Там внизу было прохладно и темно. И давали тень развесистые деревья, Совсем не московские, совсем не характерные для умеренного пояса. Он все еще видел над собой небо, но теперь оно казалось нарисованным на своде пещеры. Тут на тропинке, вымощенной желтой плиткой, он увидел коробочку и подбежал к ней. И в этот момент его едва не сбили с ног. С радостным хохотом мимо пробежала стайка детей-подростков. Они топали по асфальту, как слоны в цирке. Кто-то из них задел ногой в кроссовке коробочку. И его подарок полетел в сторону от дорожки, в густую траву. Он кинулся туда, под сень деревьев, но вместо травы там оказалась глубокая яма, и он начал падать. И падал, и падал, мимо корней деревьев, похожих на жирных червей. Уже внизу, подняв глаза, он увидел, как квадрат неба стал кроваво-красным. И тут все исчезло, и сменилось привычной картиной – черным потолком, навалившимся сверху, как крышка гроба. Николай проснулся. За окном шел дождь. Темноту то и дело прорезали вспышки молний. Гроза была где-то далеко. Грома слышно не было. Стекло заглушало все звуки, кроме очень близких. Раньше такое буйство стихии бывало только после жары. Но теперь климат словно сошел с ума. Теперь биолог не удивился бы и северному сиянию над Москвой. Атмосферное электричество могло найти выход в любой день. Он щелкнул выключателем, но светлее не стало. Зрение было не в фокусе. Глаза покрылись соленой коркой, как будто он рыдал всю ночь. «Да что это такое со мной?» Не было ничего. И день тут прошел не так. Балаган был дешевкой. Акробаты-негры такие, будто их в наркопритонах набрали. И животные полудохлые, просто блохастое чучело. И солнце жгло. И тошнило от гамбургера, и дети были противные, и подарка не было. И я ей ничего не предлагал. Думал, успею еще. Время есть. Он повернулся, потому что колола в бок пружина, и сильно болела затекшая нога. На светящемся циферблате часов было час двадцать пять. И от всего сна остался в голове только топот бегущих ног. Топот. Да что стряслось, подумал он, а потом его осенило. Это было снаружи. В ту же секунду по двери начали колотить чем-то железным. «Кто там? Какого рожна вам надо?» Биолог подошел к переговорному устройству. «Малютин, вставай!» Он узнал голос Льва Тимофеевича. «Беда! Ты что, бури не слышал? Провода порвало в нескольких местах, ветряки поломала, Вся деревня осталась без электричества. Фильтровентиляционные камеры еле работают. Даже проводной связи теперь нет». И Василий куда-то пропал. семёныч сказал всем собираться в клуб. До утра пересидим, а утром чинить будем». Так вот почему так тихо и душно. Только сейчас Малютин понял, что лампочка не горит. Просто его глаза привыкли к темноте. Им хватало света от зорниц за окном. Но в интервалах между вспышками было темно, хоть глаз выкали. Двадцать лет никакая техника без боя и ЧП прослужить не смогла бы. Вот энергоснабжение поселка приходилось чинить и латать из подручных материалов. И если без освещения еще как-то можно было бы жить, обходясь керосинками или даже свечками, то без работы ФВК не остались бы без чистого воздуха. И хоть вдыхать ту смесь, что называлась атмосферой, было не смертельно, накапливать свою годовую дозу никто не хотел. Проклиная все, биолог начал одеваться, матерясь и путая штанины и рукава. Виски ломило. Во рту был мерзкий привкус кошачьего туалета. Когда он открыл дверь, никого снаружи уже не было. Откуда-то из центра поселка доносились крики и возбужденные голоса. Темень была такая, что даже в трубе, где практически невозможно было свернуть куда не надо, он почувствовал дискомфорт и страх. Тонкий пластик — плохая защита от того, что могло быть снаружи. А что там может быть? Он уже хотел идти в сторону клуба, Когда услышал жалобный крик, Николай прислушался. Но услышал только стук наполовину оторванного от крыши соседнего брошенного дома листа железа да далекие раскаты грома, похожие на канонаду. Показалось? В этот момент крик прозвучал снова. Он доносился из хозяйственной постройки, желтая блешая стена которой выделялась на фоне серых домов. «Выпустите меня! Я никого не убивал! Это они, эти!» С Тимофеевым Николай особо не общался. Но Малютин знал, что этот человек тихий и незаметный. Души не чаял в своей жене, с которой познакомился и сошелся уже здесь. Детей у них не было, и это было разумно. «Да как я открою ключ у Семеновича? Я возьму его и вернусь!» — громко сказал Николай. Нечего было и думать о том, чтобы взломать оббитую железом дверь с врезанным замком. Не сумев сказать больше ничего ободряющего, биолог побежал за остальными — Услышав, что он уходит, пленник начал кидаться на дверь, как безумный. И когда Николай уже скрылся за поворотом трубы, тот все еще бился об нее, как раненый зверь. К 2.00 в клубе собрались почти все, заспанные и напуганные. По предложению Малютина окна первого этажа забаррикадировали мебелью. Вернее, баррикадировать, двигая тяжелые шкафы по полу, пришлось ему одному, с минимальной помощью от других. Кто-то посмеивался над ним, кто-то просто пожимал плечами. Собственно, клубом, в том смысле, какое их поколение привыкло в это слово вкладывать, здания не было. Снаружи оно, обшитое каким-то особым материалом, который не опознал даже опытный отделочник, выглядело вполне современно. Внутри же это был типичный сельский дом культуры – столовая, актовый зал на первом этаже и несколько тесных кабинетов, обставленных староватой, но прочной мебелью на втором. Ни в одном другом здании собрать всех жителей было невозможно. Разве что на ферме. Но там не было даже лавок, ни на голой же земле людей размещать. В актовом зале они все и собрались. Это было похоже на профсоюзное собрание или встречу тех, кому за сорок – Нарушала картину только куча детишек, которым отвели отдельный уголок зала под присмотром Льва Тимуровича и нескольких мамочек. Семенович, сидевший в кресле на сцене, пересчитал еще раз всех по головам. Оказалось, что шестерых не хватает, вернее троих, если не считать Лехи, Бориса и запертого Тимофеева. Отсутствовали Вася, Надя, женщина, работавшая на ферме и мужчина, оглохший после воспаления слухового нерва. Слабослышащего скоро нашли и привели. Он жил неподалеку от клуба и просто не услышал сигнала тревоги. Женщина будто в воду канула, как и Василий. «Нам, как в сказке, надо ночь продержаться», объявил Семенович, раскуривая очередную сигарету. «Тут мы в полной безопасности. Утром, как рассветет, все мужчины возьмут инструменты и оружие». «Мне тут все уши один мужик прожужжал, про твари из темноты». Он покосился на биолога. «Так уже быть, прочешем весь поселок и найдем посторонних, если они есть. Хотя в них я не верю. Пока все происходящее вполне объяснимо и без тварей». Никто из зала не возразил. Все молчали. В такую минуту каждому хотелось сбиться, как ковцы в кучу. Даже деда Никитича положили здесь же, на раскладной кушетке». Малютин сидел отдельно от них, развалившись сразу на три сиденья. Когда он попытался заикнуться про Тимофеева, староста отмахнулся от него, как от надоедливой мухи. «Ничего с ним не сделается. Целее будет. Там дверь крепкая и окно заделано». «Окна». От этой внезапной мысли биолог подскочил, как подброшенный катапультой. «Кто-то должен следить за окнами второго этажа. Но почему они такие бараны?» «Так-то лучше». Староста отложил отвертку и перестал ковыряться в приборе, который стоял перед ним. «Пока Вася не нашелся, ремонтом занимаюсь я сам. Глаза боятся, а руки делают. Уже починил громкую связь». Он нажал на кнопку, включая переговорное устройство внутренней радиосети. Шнур тянулся к стоящему чуть поодаль генератору, который урчал, как огромный кот. «Внимание!» – произнес он микрофон непонятно кому. «Проверка связи! Проверка связи!» И уже протянул руку, чтобы отключить радиосеть, когда все услышали на том конце провода что-то сбивчивое дыхание. Звук доносился из стоящего рядом на полу динамика. «Меня кто-нибудь слышит? Ребята, люди, отзовитесь, кто-нибудь? Я боюсь, там кто-то ходил за окном». Это была надежда. Та самая, которая не пришла с фермы. Вообще-то к сельскому хозяйству она имела мало отношения, а до войны работала секретаршей. Малютин ее считал истеричкой, но признавал, что бывают дамочки и хуже. «Солнышко, успокойся!» — староста заговорил, как заправский психолог. «Никто тебя не тронет. Ты где находишься? На ферме?» «Да-да, была в оранжерее. Потом все ушли, а я не видела». «Они такие-сякие! Тебя забыли! Я уже отправил Максима Петровича за тобой!» Врал, чтобы успокоить. Никого он еще не отправил. На том конце провода возникла пауза. Потом они услышали звук, похожий на глухой удар по металлу. За ним последовал еще один, будто били в корабельный колокол. Быстро вы добрались! Скороговоркой затараторила женщина. Пойду открою. Мы не. Староста не успел договорить, потому что из динамика донесся скрип, с которым обычно поворачивался плохо смазанный штурвал гермодвери. Потом звук, похожий на одинокий всхлип, и шум от падения будто перевернулся шкаф. Еще Николаю послышалось какое-то ворчание. А дальше была тишина, которая могла быть только при обрыве провода или отключении станции на том конце. Несколько минут они ждали. «Бред какой-то!» — сказал наконец староста, отключив переговорное устройство. Малютин был с ним на этот раз солидарен. «Надо сходить за ней!» — поднялась вместо Марина. «Вы вообще люди или нет? И за Тимофеевым тоже!» Это не он убил жену, тут и слепому ясно. «Как же вы меня достали, гуманисты!» Лицо старосты скривилось. «Я тут отвечаю за сотню человек и должен из-за двоих всех под угрозу ставить. Ну хорошо, мы сходим за ними. Подозреваемого запрем здесь, в кладовку. Максим!» Староста повернулся к своему помощнику. «Идите вместе с Петровичем и Николаем на ферму. Посмотрите, что там. А по пути назад заберите нашего убивца. У него руки связаны, но все равно... «Будь осторожны!» Он так ничего и не понял. Малютин, когда до него дошло, куда ему предлагают сходить, поежился. От его недавнего боевого настроя ничего не осталось. Он проспался, винные пары выветрились, и теперь ему не хотелось быть разделанным, как туша той гигантской птицы. А еще ему не давала покоя форма следов. Он чувствовал, что они соприкоснулись с чем-то настолько страшным что даже ядерные грибы над городами рядом с этим бледнели. И силуэт, который он заметил на видео, и те, кто оставил странные следы, и птица, и те, кто выпотрошил ее. Это все были части одной картины, увидеть которую целиком — слишком сильное испытание для психики даже здорового человека. А кто из них мог похвастать здоровой психикой? «Нет!» — услышал он знакомый голос. «Нет, нет! Вы офонарили!» «Сейчас нельзя! Они ходят вокруг!» Все повернулись, — говорил охотник. Приподнявшись на раскладушке, он смотрел на переговорник такими глазами, будто оттуда мог кто-то вылезти. «Откуда ты знаешь, дед?» — спросил староста. «Семеныч, мне трудно объяснить. Я в этом не моста. Короче, я слышал что-то. Это как радио. Нет, не так, как шепот. Слов не разобрать...» Но смысл все равно, понимаешь. Я и сейчас это слышу. Семенович только отмахнулся. дайди ты в баню. Это на тебя так таблетки подействовали. Лежи себе, отдыхай». Так он сказал, но никого никуда не отправил. Да никто больше не рвался идти. Даже Марина замолчала, обхватив голову руками. Кто-то ходит вокруг. Николай вспомнил, что за последние годы он чувствовал это десятки раз. И дома, и на ферме и во время своих отлучек. «Прекратите панику!» — услышал он голос старосты. «Надо распечатать оружейную комнату. Максим, ключ у тебя?» «Как у меня?» «Да я его тебе отдавал!» Начали припираться и искать. «Окна. Их обязательно надо проверить и дальше держать под контролем», — подумалось вдруг Николаю. Никому ничего не говоря, Малютин вышел из зала. Он не хотел прослыть параноиком и паникерам, — поэтому не пошел на глазах у всех в шлюз, к оружейной стойке, а сразу направился к лестнице, ведущей на второй этаж. Вроде бы тут, в здании, бояться было нечего, но почему-то уже на середине лестничного пролета он пожалел, что при нем нет хотя бы пистолета. Он быстро поднялся наверх. Здесь были только кабинеты. Табличек на их дверях не было. Все кругом покрывал слой пыли. Этим этажом они много лет не пользовались». Николай подошел к одному из окон. Оно выглядело очень надежным, как и само здание с его толстенными стенами явно было многослойным. Сложная система уплотнителей поддерживала герметичность. Если воздух снаружи немного и просачивался, то не критично. Внезапно ему показалось, что он видит на пыльном подоконнике круглые отпечатки. Мороз по коже. Выражение достаточно сильное для описания того, что он почувствовал в этот момент. Но он не застыл в ужасе, а быстро осмотрел коридор в поисках предмета, который мог бы служить оружием. Его взгляд упал на кусок водопроводной трубы, лежащей в углу. Николай чуть не подпрыгнул, когда услышал совсем рядом тихий голос. — Дядя Коля, вы не расскажете? А то меня мама заругает. Обернувшись, Малютин выругался так, как никогда нельзя говорить при детях. — Ты что, пелены объелась, мелкая? Если б я тебя... Хорошо, что ружье наставил внизу, а до трубы еще не успел дотянуться. Это была Леночка. Шесть лет, с бантиком на почти лысой голове, с родимым пятном в пол лица, в выгоревшем платье из синтетики. Еще одна из детей подземелья. С бледной землистой кожей, никогда не знавшая нормального неба, нормального солнца и нормальной зелени. А уж про море и говорить было нечего. Бедные, несчастные существа – из-за грехов взрослых, лишенной той жизни, какой она могла бы быть у них раньше. — Они меня тразнят, вот я и ушла, — вдруг сказала она. — Но тут тоже плохо. Гроза за окном. — Да вижу, что гроза. За окном действительно непогода разгулялась не на шутку. Молнии били куда-то в крыши далеких черных домов. Но при этом то и дело падал мокрый снег. Сумасшедший климат сумасшедшей земли. — Не гроза! — Она надула губки и топнула ножкой. На ее лице появилось совсем не детское раздражение. — А гроза? Они только смотрят, но все равно страшно. Сейчас они снова появятся. Смотрите. Она произнесла «Р» вместо «Л». К этому все привыкли. Логопедов тут не было. Не гроза, а глаза. — Не гроза, а глаза, — сказала она вдруг гораздо четче. — Вот они и показала пальчиком за окно. Малютин подошел поближе к окну, вгляделся в темноту и увидел их глаза. У самого стекла угольно-черные, нечеловеческие. Сверкнула молния, отсветив, словно мгновенная фотовспышка лицо с бледной бугристой кожей, покрытое какими-то неровностями. Да еще у самого стекла болталась на весу растопыренная рука. Существо свешивалось крышей, держась ногами, лапами, за какой-то там выступ, где человеку не за что было бы ухватиться. Длинные узловатые пальцы были похожи на щупальца, а ногти, на когти. Короткие, но острые когти. В приоткрытом рту или пасти с трудом помещался ряд неровных зубов. В этом создании угадывались очертания человека, Но вся его фигура была настолько гротескной, будто кто-то размягчил пластилин, а потом вылепил из обычной человеческой фигуры что-то иное. И оно Николая тоже увидело. Черные, как бездна зрачки белых глаз, следили за ним, пока он пятился прочь от окна. Только не бежать. Только не... «Что это, дядя Коля? Это опасно? Что это? Я боюсь...» Если бы ты понимала, то боялась бы еще сильнее. «Это ничего. Это просто показалось», — пробормотал он, гладя девочку по голове. «Не хочешь спуститься вниз? Там тебя мама уже заждалась». А сам уже подталкивал ее к дверям, ведущим на лестницу, стараясь не делать резких движений. Стекло прочное, армированное. Но выдержит ли? Только не бежать. Кто бы это ни был, зверь или бывший человек... Инстинкт охотника есть у всех, кто питается мясом. Увидев слабость, он нападет. Наоборот, надо казаться больше и выше, и смелее, тогда удастся выиграть секунды. Наконец малютка ушла, что-то бормоча себе под нос про дядю за окном. Николай услышал ее шаги. Она спускалась на первый этаж, а значит, можно было последовать за ней, так же тихо и спокойно, не отводя глаз от «дяди». Последний раз биолог встретился взглядом с не мигающими глазами существа, которое явилось сюда не иначе прямым экспрессом из преисподней. Поворачиваться спиной было нельзя, поэтому он пятился и пятился до самой двери. Сверкнула молния, и Малютин увидел, что создание начало двигаться. Малютин толкнул спиной дверь. «Хрен вам!» «Та открывалась внутрь!» Пришлось взяться за ручку и потянуть, а самому сделать опять шаг к окну. А дальше он обнаружил себя уже на лестничной клетке, закрывающем дверь, которая, как назло, сильно хлопнула. «Тум!» — первый удар в стекло. Будто кто-то раскачался и врезал в него кулаком или всем корпусом. Хотя если это был кулак, то бил он, как тяжелый молот. «Тум!» — еще удар. И он уже сопровождался треском первый слой. Малютин побежал. Он как раз догнал внизу девчонку и схватил ее за руку, когда наверху послышался звон стекла и тяжелый стук прыгнувшего на пол тела. Потянуло холодным воздухом. Герметичность была нарушена. Но бояться сейчас стоило совсем не этого. «Бежим!» Хорошо, что девочка не стала перечить. Потому что в этот момент ученый услышал тяжелые шаги. Дверь, которую он закрыл за собой, чуть не слетела с петель. Тот, кто находился с той стороны, пытался сломать с разбега и ударил в нее, пока будто для пробы. Дверь затрещала, но не поддалась. На мгновение стало тихо. Малютин с Леночкой уже подбежали к залу, когда кто-то налетел на него из-за угла, оттолкнул от него девчонку, а самого чуть не сбил с ног. Не думая, Николай ударил трубой в ответ, не в полную силу из-за неудобной позиции, даже не ударом, от тычком. Иначе бы уложил, а так только пустил кровь. «Микроскоп, ты чё, придурок?» Он узнал человека, человеке, который зажимал разбитый лоб Жигана. «Сам виноват!» — бросил Малютин, не сбавляя шага. «Там наверху чужой!» «Да ну! А хищника там нет! Я тебя урою, наркоман конченый!» Но в этот момент дверь на лестнице с треском распахнулась, и они услышали мягкие и странно несинхронные шаги. Жиган раскрыл рот, чтобы что-то сказать, но Николай зашипел на него. -с -с, замри! А ты, Лена, иди к маме быстрее! Скажи еще, что в здании посторонние, он поймет." Девочка исчезла за поворотом, и они стали стоять. Жиган матерился сквозь зубы. Он еще до конца не поверил, к тому же кровь из рассеченного лба текла у него по лицу. Но сайгу, которой он был вооружён, не отпускал и с тревогой смотрел на лестницу. Здесь, на первом этаже, никакой двери у лестничного марша не было, поэтому бросить это место и уйти было нельзя. Тень они увидели одновременно. Она казалась человеческой, разве что чуть удлиненной, с огромной головой. «Пусть подойдет», — чуть слышно произнес биолог. Но его спутник, чуть не выронив ружья из трясущихся рук, нажал на спусковой крючок, даже не дослушав фразы ученого. На миг стало светло. А когда эхо выстрела перестало метаться в коридоре, и напоминанием о нем остались только звон в ушах и запах пороховой гари, они услышали тяжелый удаляющийся топот. Сначала на лестнице, а потом наверху. «Что это за фигня вообще?» — шепотом спросил Жиган. «Я сам такого никогда не видел. Это не человек. Это как в «Людях Икс», только страшнее. А ты только зря стену попортил». «Да не звезди, микроскоп!» Ты поди, реактивов, нанюхался. Да хоть сам Бэтмен там. Ты меня покалечил, скотина. Будешь мне должен теперь две банки, не тушенки, спирта. Да заткнись ты, — Малютин сплюнул. Если бы не я, ты бы его к себе подпустил и не заметил. Как думаешь, что он с тобой бы сделал? Так они стояли там, грызаясь друг на друга и охраняя лестницу, пока не подошла подмога. Сам староста шел первым, а за ним вышагивали человек десять мужиков все вооруженные до зубов. Еще раньше они успели распечатать оружейную комнату и разобрать гладкоствольное оружие и винтовки. Самым молодым достались пистолеты, а те, кто служил и хоть что-то еще помнил, получили калашниковы. «Что тут у вас?» Бывший преподаватель ОБЖ, похоже, еще не до конца поверил в то, что это происходило на самом деле. «Там», — коротко сказал Малютин, показывая пальцем на лестницу. «Пошли, покажу». Они осторожно поднялись на второй этаж. Казалось, там никого, кроме них, не было. По коридорам гулял ветер и шевелил давно, отклеившийся от стены и висевшие теперь лоскутами обои. Входя в каждую комнату, только по трое-четверо и страхуя друг друга, они обследовали один кабинет за другим, заглядывая в каждый шкаф и под каждый стол. Никого. Разбитое окно временно заделали куском полиэтилена. Стекло в нем действительно было пробито так... Будто в него ударили молотом, причем не один раз. На подоконнике темнели отпечатки. Маленькие, детские, оставшиеся еще от лысой девочки. И большие, ни на что не похожие. На стене и на полу была кровь. Будто кто-то порезался, пока разбивал стекло. Разбивал в том месте, где обычный человек, и Малютин это проверил, не мог бы вскарабкаться по стене и удержаться на козырьке крыши. Только увидев эти пятна, староста, похоже, поверил, что ночной гость или гости существовали на самом деле, но поверить в остальное для него значило отказаться от всей картины мира. Никакой долбаной мистики. Это кто-то прошедший специальную подготовку. Они не такое могут. Мой сослуживец однажды по ответственной стене на второй этаж на спорт забрался. А один товарищ ключ забыл, да и перебрался с соседнего балкона по пятисантиметровому карнизу на уровне девятого этажа. Ох, и не повезло же нам пересечься с такими. Но он убежал, мы его спугнули. Надеюсь, больше не сунется. Малютин не стал спорить с этим.